Глава пятая. Все же многодневные походы по пересеченной местности, да с тяжелой ношей на плечах, быстро дали свой результат. Я ощутимо похудел, стал сильнее, уже не выдыхался при ходьбе, и панцирю не приходилось меня ждать. Останавливаясь на привал буквально на пять минут, мы успевали перекусить, справить нужду и немного отдохнуть. Не знаю, сколько мы проходили в день – Но даже если взять среднюю скорость в 5 километров в час, то выходило немало, останавливались только для сна. Есть, понятно, приходилось сухомятку, вроде сухарей и сушеной рыбы. Но я уже привык к такой пище и не жаловался. Огонь мы в целях безопасности не разводили. Опасность, о которой говорил панцирь, пока не появлялась. Тварей тут не было, но это заслуга местных охотников. Человеческие поселения встречались часто, мы обходили их стороной. Чем меньше людей нас увидят, тем лучше. Но кроме тварей имелась и другая опасность. Проход над пропастью по-прежнему функционировал, а потому люди, отчаянно жаждущие нашей крови, вполне могли находиться поблизости. Если я правильно понял, панцирь намеренно заложил заковыристый маршрут, чтобы не встретиться с недоброжелателями. Вот только помогло это лишь отчасти. На третий день нашего пути, ближе к вечеру, мы вышли на просеку. Лес тут был начисто вырублен лет пять назад, а теперь пустое пространство заросло кустарником и редкими деревцами толщиной в руку. Местность впереди просматривалась на пару километров, казалось бы, никакой опасности нет. Вот только мой компаньон от чего-то насторожился. Присев на корточки, он посмотрел на землю, потом позвал меня, а когда я присел, схватил за рукав и резко потянул в чащу. «Бегом!» – тихо скомандовал он, когда мы оказались под защитой вековых деревьев. «Брось мешок!» По его интонации я понял, что дело наше плохо, какие-то незначительные детали выдали засаду, а убежать от нее уже не получится. Придется пробиваться с боем. Я бросил мешок у корней толстой сосны и перехватил поудобнее автомат. Патрон был в стволе. Теперь только снять с предохранителя. Додумать свою мысль я не успел. Откуда-то справа донеслась очередь. От пуль нас неплохо прикрыли деревья. Только две или три ударили в кору дерева в опасной близости от меня. Рассмотреть, кто в нас стреляет, я уже не смог. поскольку могучим пинком панциря был отброшен с линии огня с таким расчетом, чтобы закатился за ствол. Сделано это было как раз вовремя, поскольку почти сразу открылась беспорядочная стрельба. Пули рвали кору сосны справа и слева, а я сидел с противоположной стороны, пытаясь сжаться в комок и молился, чтобы дерево оказалось достаточно толстым. Воображение уже рисовало, как панцирь с дюжиной ранений на теле лежит с другой стороны ствола. Сейчас они узнают, что его нет, а потом зайдут с двух сторон и... Дальнейшее представлять не хотелось. Хорошо, если просто убьют. Руки судорожно стиснули автомат. Надо стрелять. Куда? В кого? Я ведь даже толком не разглядел направление. «А стоит мне высунуться, как я тут же лягу и больше не встану». Стрельба в дерево временно затихла, а потом радостной музыкой для моих ушей прозвучала ответная очередь. «Панцирь жив. Более того, он где-то совсем рядом. Надо ему помочь». Стоило мне попытаться высунуть нос из-за дерева, как по нему сразу ударила длинная очередь. а чуть позже послышался оглушительный разрыв гранаты. Следом прогремела длинная, едва ли не на весь магазин автоматная очередь. Потом сухо щелкнули несколько одиночных выстрелов, видимо, из пистолета. Внезапно наступившая тишина сдавила уши тисками. Они мертвы или просто затаились? Что мне делать? Высовываться не хотелось категорически. Но я смог собрать волю в кулак, вскинул автомат к плечу, руки при этом тряслись так, что попасть куда-то было нереально, и, встав во весь рост, выглянул из-за дерева. Метрах в тридцати от меня деловито вертелся мой проводник. В руках его были два автомата и вещмешок. Увидев меня, он, как мне показалось, облегченно вздохнул и кивком головы позвал к себе. «Куда там?» Ноги подкосились, и я бессильно опустился на корточки, привалившись спиной к несчастному дереву, в котором сидело не меньше сотни пуль. Увидев, что со мной не все в порядке, он немедленно бросил все трофеи и направился ко мне. «Ты ранен?» — тревожным голосом спросил он. «Показывай». Я мутным взглядом осмотрел себя с ног до головы. «Нет, вроде бы цел». Если, конечно, говорить о теле. Сознание мое было не просто ранено, оно было убито. «Нет», — слабым голосом произнес я. «Вроде бы нет, просто страшно мне». Он улыбнулся. «Это бывает, первый бой как-никак, постепенно привыкнешь». «Не хочу», — огрызнулся я. Точнее, хотел огрызнуться, но голос был слабый и едва слышный. «Никто не хочет», — ответил он. «И я не хотел когда-то». «Не переживай сильно. Подумаешь, обосрался. Невелика беда». «Вообще ты все правильно сделал». «Что правильно?» — не понял я. «Я вообще ничего не делал, только сидел за деревом и дрожал. До сих пор дрожу». «Так от тебя больше ничего не требовалось». Он присел рядом со мной на корточки. «Ты упал за деревом, они это видели». А куда делся я, не разглядели. Весь огонь сосредоточили на тебе, а я смог подобраться незаметно. Еще, не забывай о цели операции. Цели? Угу. Цель у нас какая? Правильно. Тебя доставить в башню, желательно целого, а не по частям. Ни бандитов убить, ни храбрость показать. А именно доставить. «А значит, этой цели должны быть подчинены все наши действия. И даже если ты в процессе этого не проявишь никакого героизма, а он от тебя и не требуется, мы все равно будем двигаться, а я, если понадобится, буду тебя успокаивать, сопли вытирать и хвост заносить на поворотах. Могу даже на себе тащить». «Что теперь?» – спросил я. Страх понемногу отпускал. Счет 4-0 в нашу пользу. Пойдем, трофеи подберем, патронами разживемся. Поляна, на которой лежали в повалку трупы убитых, не была, собственно, местом засады. Засада была где-то дальше, а сюда они кинулись, когда увидели, что мы свернули, уходя с нужного направления. Трупов было четыре, как и сказал панцирь. Трое убиты пулями, а четвертый был обезображен близким разрывом гранаты. Левая половина лица его просто отсутствовала. Автоматы их нас ничем не заинтересовали. Такое же старье, как и мой, даже хуже на вид. А вот магазины и патроны, что были у них с собой, панцирь старательно выгреб и сложил в рюкзак. После этого он начал шарить по трупам дальше. И тут случилось то, чего никто не мог предугадать. Не знаю, проверял ли панцирь пульс у всех четверых, но один из них оказался жив. Тот самый, кому досталось от взрыва гранаты. Жуткая абразина с мясом на месте лица внезапно зашевелилась. Оружие его было далеко, но он успел вынуть из кармана куртки гранату и выдернул чеку, умудрившись сделать это одной рукой. Вторая висела плетью. Панцирь немедленно схватил его за руку и крепко сжал, не давая отпустить предохранительный рычаг. Ситуация сложилась паршивая. Панцирь держал раненого правой рукой, левая была свободна. Да только дотянуться до пистолета, висевшего справа, он не мог. К тому же раненый оказался необычайно силен и продолжал вырываться. Еще немного, и он вырвет руку. Нужно было действовать. Но как? Есть автомат, но пули пробьют обоих. Ударить прикладом затруднительно. Голова его внизу, а панцирь навалился сверху. Проклиная все на свете, я выхватил нож и упал рядом. Покрепче сжав рукоятку, я всадил клинок в широкую спину под рваной камуфляжной курткой. Нож был острый, не обманул Степан Аркадьевич. В тело он вошел легко, а потом я выдернул и снова воткнул, а потом еще. На пятый раз клинок застрял между ребрами, и я не смог его вытащить. Но это уже и не требовалось. Тело его мелко задрожало и обмякло. Панцирь, облегченно вздохнув, начал осторожно вынимать из мертвой руки гранату. «Я подумал, что он ее сейчас зашвырнет подальше». Но он, как и все люди этого мира, оказался бережлив. Снял с пальца чеку, аккуратно вставил на место и разогнул усики. После этого, утерев пот со лба, он протянул гранату мне. «Владей!» — сказал он. «Трофей заслуженный и по нынешним меркам довольно дорогой». Я взял гранату и тупо уставился на нее. «РГД-5, наступательная». Небольшой и с виду несерьезный кусок металла с начинкой, а мог стать причиной смерти троих человек. «Ты молодец», — сказал он, вынимая в раскачку нож из мертвого тела. «Вот так, сходу, не каждый может. Тормоза ведь у каждого есть. На войне молодежь и то постепенно обучают. Сперва в труп нож воткнет, потом в пленного. А ты молодец». Будь я трижды молодец, у меня сейчас начался отходняк. Уже второй раз за полчаса. Руки снова тряслись, я все пытался оттереть кровь с ладони. Хорошо хоть желудок был пуст, а то бы блеванул фонтаном. Листьями протри, посоветовал он, протягивая мне окровавленный нож. И запомни, очень многие люди с отличной подготовкой, прошедшие десяток войн, «Могут однажды подставиться очень тупо». «И про бывает порнуха», – проворчал я, тщетно пытаясь оттереть нож от крови. «Как-то так», – он усмехнулся. «Вот и легендарный панцирь однажды пожалел патронов и поленился проконтролировать убитых, а в результате погиб от разрыва гранаты. Почти». «Задерживаться мы больше не стали». Просто рванули бегом от того места. Теперь уже по прямой, не выписывая причудливых зигзагов. Скоро, как он сказал, выйдем на территорию мостовиков. Там будет безопасно какое-то время. В указанное место мы вышли только к вечеру. Ночи уже стали короткими, а потому к десяти часам еще не до конца стемнело. Пройдя через огромный пустырь, мы уперлись в бетонный забор, сложенный из блоков с колючкой поверху. Точнее, не уперлись, а подошли к нему метров на сто. Лес вокруг был сведен начисто, судя по следам бульдозером. Под ногами была укатанная до состояния бетона глина. Дальше панцирь идти запретил, сказал, что тут кругом мины. «Чтобы не подорваться...» Нам пришлось сделать крюк километров два, пока, наконец, не вышли к транспортному шлюзу. С пулеметной вышки нас окликнули. — Кто такие? Проход закрыт. — Вот не надо, — спокойно отозвался панцирь. — Можно подумать, вы еще по камерам наблюдения не просекли, кто мы такие и зачем пришли. Полковник в курсе? — Угу, — невесело отозвался пулеметчик. Приказал вас немедленно к нему, обоих. Ну так видите, зачем вопросы дурацкие задавать? Мы прошли через несколько стальных дверей. Панцирь временами указывал то в один угол шлюза, то в другой, объясняя, какие именно там мины стоят, и что с нами будет, если нас вдруг сочтут нежелательными гостями. От его рассказов пробрал мороз. А ну как оно сработает от громкого чиха. Открыв последнюю дверь, мы оказались на территории небольшого военного городка. По крайней мере, он так выглядел. Повсюду стояли двухэтажные кирпичные здания, между которыми проходили дорожки с относительно целым асфальтом. Нас встретил немолодой мужчина в погонах старшего лейтенанта. Я еще подумал, что раньше до катастрофы он был молодым старшим лейтенантом. а потом просто некому было давать новые звания. «Идите за мной», — тихим бесцветным голосом сказал он. Проходя мимо домов, я с удивлением заметил, что в некоторых окнах горит свет, электрический. Освещенных окон было немного, явно экономят электроэнергию, но даже это смотрелось как чудо. Офицер проводил нас к самому большому зданию, На входе мы сдали оружие, хотя при этом панцирь оставил при себе пистолет. Караульные не настаивали. Поднявшись по лестнице, мы оказались у массивной стальной двери, на которой была табличка с одним единственным словом «комендант». Рядом с дверью стоял стол секретаря, но за ним сейчас никого не было. Панцирь легонько постучал, дверь ответила стальным гулом. Приоткрыв ее. Он просунул голову и спросил, «Разрешите, товарищ полковник?» «Ага», — послышалось из глубины кабинета. «Мне это «ага» категорически не понравилось. Сразу стало заметно, что полковник не в настроении. Когда мы вошли, крепкий мужчина в военной форме молча указал на два стула, что стояли у массивного стола. Сам он при этом остался стоять. В кабинете повисла неловкая пауза. Кто-то должен был начать разговор. «Скажите, товарищ сержант», — медленно проговорил полковник, «какова была цель вашего похода на восток? Или это секретно?» «Секретно», — сказал панцирь. «Но, подозреваю, вы уже знаете». «Не до конца», — полковник повернулся и стал смотреть в окно. Мы за это время связались с башней, обговорили многие моменты. В скором времени нам предстоит развивать сотрудничество. При этом они так и не раскрыли подробности вашей миссии. Сказали только, что это чрезвычайно важно. С нашей точки зрения это странно, отправлять на задание особой важности одного человека. «А почему вы вообще моим заданием заинтересовались?» – спросил Панцирь. Потому что неделю назад полковник отвернулся от окна и снова обратил свой взор на нас. Сюда приходили послы с Запада. И они в довольно наглой форме, чего раньше никто себе не позволял, потребовали выдачи вас, обоих. А если нет, непонятно зачем, спросил я. Грозились войной, настоящей войной. Говорили, что у них больше тысячи штыков, «Есть артиллерия и даже грады, что если мы не выполним требования, они атакуют, несмотря ни на какие потери, а наши укрепления снесут начисто». Блев, сказал панцирь, но в голосе не было особой уверенности. «Да нет, полковник, несмотря на плохие новости, был абсолютно спокоен. У нас тоже разведка не зря свой хлеб ест. Грады у них есть». Четыре штуки. Даже знаем, где стоят. Боеприпасов немного, но нам, если что, хватит. А еще два десятка минометов и несколько единиц легкой бронетехники. Есть еще танк Т-62, но по нашим данным он сейчас не на ходу. Насчет численности личного состава информация противоречивая, но думаю, что штыков 600 у них точно имеется. Возможно, к моменту атаки подойдут еще. Также, по нашим данным, они активно вооружаются, достают из запасов все имеющееся у них тяжелое вооружение, гранатометы, шмели и многое другое». «Звучит страшно», — согласился Панцирь. «Но не думаю, что этих сил хватит для штурма. Кроме того, я не уверен в наличии на той стороне нужного количества военных специалистов. умеющих со всем этим управляться. «Тут я с вами согласен, товарищ сержант». Полковник выделил голосом невеликий чин моего спутника. «Вот только что-то мне подсказывает, что атаковать они все же будут. Мы их отобьем, но бой будет чреват серьезными потерями и разрушением укреплений. Людей у нас мало, рисковать ими можно только имея на то вескую причину». А теперь попрошу хотя бы в общих чертах обрисовать смысл вашего задания. Просто чтобы мы знали, за что кладем головы. Панцирь больше не стал скрывать. Для того, чтобы развернуться в полную силу, правительству в башне требуется вакцина. Только тогда люди смогут покинуть чистые зоны и выйти на поверхность. А для ее создания нужен этот человек. Не спрашивайте, откуда он взялся. но без него весь проект встанет намертво. Я отправился на задание один, надеясь, что благодаря секретности удастся пробраться незамеченным. По дороге туда, как вы знаете, я немного поцапался с местными бандюками, но от этого они точно не стали бы поднимать такие силы и угрожать мосту. Вывод простой. Информация к ним каким-то образом просочилась. «Допускаю, что сейчас на их западной границе уже чувствуется влияние башни, а потому они видят явную угрозу своему привычному образу жизни». «Допустим, нападение мы отобьем», – начал рассуждать полковник. «Вот только их силы никуда не денутся, путь по-прежнему будет отрезан. Как вы собираетесь добираться в башню?» «Я надеялся, что вы поможете». честно сказал панцирь хотя бы советом совет такой с башней мы связались они помогут сделают что в их силах ультиматум до завтра до 12 часов дня потом будет бой по результатам будем принимать решение хотя как по мне сидите оба тут до лучших времен круглый год держать под ружьем такую армию они не смогут ясно «А теперь нам что делать?» «Теперь отдыхайте. А завтра? Вы ведь опытный боец. Вот и поможете. Огневых точек много, пулемет найдется, патроны тоже». «А я?» — спросил я. «Тут под этим зданием подвал есть. Нижние этажи почти на 10 метров под землю уходят. Пойдете туда, запретесь в бункере и будете сидеть тихо, пока все не кончится». «Я не согласен», — удивляясь своему упрямству, заявил я. «Когда остальные гибнуть будут?» «Тогда», — перебил меня полковник с грустной улыбкой, «с той стороны у самого моста троите себе глубокий окоп, ляжете на дно и будете стрелять из автомата в воздух с таким расчетом, чтобы пули навесом уходили в ту сторону». Я попытался было возмущаться, но панцирь уже потянул меня на выход. «Пошли, завтра еще поговорим, а пока отдыхать».